Следующим номером нашей программы – Живые тарелки. Исполняет единственный мужчина в своей семье Владик Краснов, бывший Головешка. В действие вступает тетя Нюра, которая считает себя святой. Владик мыл посуду. То есть не мыл, а бил, потому что тарелки оказались живыми. Первая же тарелка выскользнула из его рук в раковину и, конечно, разбилась. Эх ты! Сказал ей, вернее ее осколком Владик. Совести у тебя нету. Со второй тарелкой. он держался настороженно и даже сумел донести ее до струи воды из крана. И тут она, то есть тарелка, выскользнула из его рук на пол и разбилась. «Ну, погодите!» возмущенно подумал Владик. Не хотел я с вами связываться, а придется. Не забудьте, что руки у меня золотые. Так сам гражданин, милиционер, дядя Горшков считает. Мозговая система у меня имеется, и вы из себя много-то «Не воображайте! Тем более, что я единственный мужчина в нашей семье!» «И тут третья тарелка в дребезги. Сел Владик, задумался... Пустяковое вроде бы дело, А не получается. В цирке вон тарелки на палках крутят, В воздух бросают, И чего только с ними не делают. А тут... Он встал, Взял тарелку обеими руками, И поднёс к раковине. Но нужна еще одна рука, чтобы открыть кран. Владик отнёс тарелку обратно на стол, открыл кран, взял тарелку обеими руками и поставил под струю. Брызги во все стороны бросились. Даже глаза пришлось зажмурить. Вымок Владик до пояса. Зато и тарелка немного вымылась. К следующей, пятой тарелке он отнесся уже увереннее. Да и она, видимо... Почувствовала, что имеет дело с человеком, который кое-что в мытье посуды понимает. И облился он на этот раз меньше. Маленькая работа, а работа. И когда сделаешь ее, приятно. «Что тут стряслось Услышал он Напуганный И возмущенный голос тети Нюры Да вот Посуду мыл Небрежным тоном Ответил Владик Я ведь единственный Мужчина в семье Единственный ты лоботряс В семье Сказала тетя Нюра Кто тебя просил? Вот натворил дел. Подожди, упекут тебя в колонию. Сто раз пожалеешь, что не слушался добрых людей. Ругалась тетя Нюра равнодушно. И раньше Владик не обращал особенного внимания на такие слова. Но сегодня... Он ответил, «С утра до вечера вы меня без передыха ругаете. Зря. Если человеку все время втолковывать, что он лоботряс, то он лоботрясом и будет». Они с тетей Нюрой собрали осколки, А она принялась вытирать пол, говоря, «Тебя не ругать нельзя, потому как похвалить тебя не за что. Ты вот телевизор не смотришь. А каких то мальчиков показывают иногда? Чистенькие, умненькие, рассуждают словно взрослые, советы дают, учат. И все из нашего города». Сердце не нарадуется Вот тебе бы с них пример взять У нас телевизора нет И никогда не будет Тетя Нюра заметила на нем новые брюки Сплеснула руками Кто это тебя? Знакомые одни Да чего же ладно подогнано, только ботинки все портят. Ботинки бы сменить, сокрушалась тетя Нюра, уж больно они длинноносые. Погоди, погоди, я сейчас. Она быстро ушла, почти убежала, и скоро вернулась, держа в руках сандалии. примерь если подойдут. «Будешь ты, парень, хоть куда!» И меня добрым словом вспомнишь, мол, «Есть на свете тетя Нюра святой человек!» «Ведь с какой стать, собственно, я тебе забочусь?» «Да потому что доброе отзывчивая я!» «Не жмут?» «Носи на здоровье!» «Спасибо!» Владик даже потопал от радости. «Покажись-ка матери!» Владик убежал. Ксения Андреевна, как всегда, полулежала на кровати. «Мам, смотри!»